Глава 19. Фантазии ключ к решению. Все мы склонны предаваться тайным мечтам. Наше воображение то и дело захватывает желания, имеющие мало отношение к реальности. Например, мы ждём, чтобы наши партнёры спонтанно, без всяких намёков, проявляли заботу и внимание, пусть удивит меня особым десертом или встанет утром в субботу пораньше и займёт детей. А я посплю, или возьмёт и пропылесосит квартиру без напоминания. Тогда мы почувствовали бы, что нас действительно любят и ценят, а не принимают как должное. Занимались сексом более страстно, часто, самозабвенно или с радостью соглашались поучаствовать в наших сексуальных фантазих, чтобы доставить нам удовольствие и доказать свою любовь. Разделяли наши увлечения: теннис, вылазки на природу, садоводство и, о да, та самая опера. Они отказывались или соглашались, но с видимой неохотой. Брали на себя дела, которые кажутся нам особенно тягостными прямо сейчас. Уговорить ребёнка отложить игрушки или с третьей попытки пройти тех осмотр. Встречали нас дома после тяжёлого дня невероятной лаской и заботой, и все проблемы сразу бы забывались. Заряжали нас хорошим настроением, а не вергали в уныние вытаскивали нас из депрессии, вместо того, чтобы ещё сильнее погружать в негатив. Или наоборот, с учётом того, что фантазии у всех бывают разные, разделили бы с нами наше плохое настроение, вместо того, чтобы искусственно веселить. Скептик. Тот, кто предаётся подобным фантазиям, нарывается на неприятности. Автор. В таком случае, каждый из нас нарывается на неприятности потому что эти надежды питают все люди без исключения. В фантазиях нет ничего плохого. Мы не раз слышали, почему вредно мечтать о несбыточном. Тот, кто ждет, что медовый месяц продлится всю совместную жизнь, должен готовиться к множеству браков и множеству медовых месяцев. Тот, кто ищет идеального партнера, рискует остаться в одиночестве. Тот, кто считает, что партнёр должен догадываться о её или его желаниях, рискует постоянно разочаровываться. Тот, кто уверен, что партнёры должны с радостью проводить свободное время вместе, рискует в итоге потерять всякое желание проводить вместе с партнёром хотя бы несколько минут. Тот, кто верит, что по-настоящему любящие люди никогда не скажут друг другу злого слова, рискует вообще перестать разговаривать с партнёром. Немногие из нас, однако, осознают опасность отсутствия фантазии. На самом деле, это огромный подводный камень в отношениях пары. Ларетта, учитель старших классов. Её муж Фред, управляющий в пекарне. Они женаты 12 лет, и у них трое детей. Приближается день рождения Ларетты, ей исполняется 40 лет, и она настаивает на том, чтобы не звать гостей и не устраивать вечеринку. Тогда Фред организует праздник только для них двоих. Он отвозит её в спа-центр на горячих источниках с сауной и массажем, который она обожает, а потом удивляет ужином в её любимом ресторане. В возвращении домой муж открывает бутылку дорогого шампанского и преподносит ей особый подарок соблазнительную ночную рубашку. И на всякий случай, чтобы она не подумала, что ночная рубашка это подарок скорее для его удовольствия, Фред достаёт ещё и фланелевую пижаму, которая понравилась ей в каталоге. Но Лоретту с самого начала ничто не радует. Сауна и массаж не приносят привычного удовольствия, освещение в ресторане кажется тусклым, а вовсе не романтическим и действует на нервы. Когда они приезжают домой, Ни шампанское, ни ночная рубашка, ни пижама не в состоянии вытащить Лоретту из печали. Причина в том, что у Лоретты была тайная фантазия, и она не знала, как с ней поступить. По дороге в спа-центр она поняла, что на самом деле всё-таки хотела отметить день рождения вечеринкой и надеялась, что Фред не обратит внимания на её требования и втайне организует торжество. Она представила, как со всех концов страны съехались бы её друзья, Кто-нибудь даже сочинил бы песню в её честь. Вечеринка длилась бы до 3:00 утра, всем было бы слишком хорошо вместе, чтобы расходиться, и она была бы центром этого торжества, окружённая близкими друзьями, полная благодарности Фреду. Вот как ей бы хотелось встретить сорокалетие. И вот почему ей не понравилось в Спа-центре и захотелось поскорее выбраться из ресторана. И вот в чём причина её разочарования, когда они открыли дверь, и дома не ждала толпа друзей, бросившихся ей навстречу с криками: "Сюрприз!" Она была разочарована и злилась. Она злилась, потому что считала, что Фред не захотел устраивать для неё вечеринку. Она повторяла себе, что он наверняка втайне обрадовался, когда она сказала ему, что не хочет собирать гостей. Скептик. От меня Лоретта сочувствия не дождётся. Эгоистичный с её стороны, требовать столько внимания к своей персоне на сорокалетии. Вообще в таком возрасте ребячество, злиться на Фреда за то, что он не прочёл её мысли. Вот вам, пожалуйста, яркий пример нереалистичных ожиданий. Автор. Но нереалистичные ожидания бывают у всех и постоянно. Фантазия о вечеринке в качестве сюрприза как раз очень распространённый случай. Скептик. Может быть, Но Ларета не просто ждёт, чтобы Фред понял, что она мечтает о вечеринке. Она рассчитывает, что он догадается об этом, невзирая на высказанные ею нежелания. Такие люди обречены постоянно испытывать разочарование и по делам. Автор. Да. Ларета тоже так считает, и в этом-то проблема. Она корит себя и стыдится своих фантазий, поэтому не может признаться в них Фреду. А это плохо потому что она испытала бы невероятное облегчение, если бы смогла откровенно рассказать о своих переживаниях после ужина. Ларетта. Я знаю, с моей стороны ты чёрная неблагодарность, но у меня была невероятная надежда, что ты устроишь вечеринку-сюрприз, несмотря на то, что я от неё отказалась. Получить в подарок вечеринку-сюрприз было бы приятно. Но её отсутствие досада Ларетты из-за несбывшейся фантазии не главная проблема. Разочарование привычное мимолётное чувство. Мы свыклись с ним и знаем, как к нему приспособиться. Главная проблема Лоретты стыд, который она испытывает по поводу своей фантазии и отчуждение от Фреда, потому что она не находит в себе мужества поделиться с ним своими чувствами. Если бы она доверилась мужу, то смогла бы преодолеть и стыд, и отчуждение. Лоретте необходим новый взгляд на фантазии. Ей нужно быть готовой сказать себе: Первое. Моё тайное желание получить вечеринку-сюрприз на день рождения совершенно нормально. В нём нет ни капли эгоизма. У всех появляются такие желания. Хотим мы того или нет, это свидетельство нашей человеческой природы. Второе. Нет ничего страшного в том, что я передумала. Тот факт, что месяц назад я сказала Фреду, что не хочу вечеринку, не означает, что мне запрещено позже снова начать мечтать о ней. Третье. Если бы я решилась открыть Фреду, своё тайное желание, он мог бы решить, что я осуждаю его за то, что он его не предвосхитил. Я сделаю всё возможное, чтобы он понял, что я на него не в обиде. Наши тайные желания и мечты не обескураживали бы нас, если бы мы стали смотреть на них как на неизбежную часть жизни. Вместо того, чтобы как раньше мучиться вопросом, что со мной не так, почему мне в голову лезут такие фантазии, мы смогли бы воскликнуть: "Невероятно! Никогда бы не подумал, что вот такая фантазия всбредёт мне в голову". Невысказанные желания. Скептик. Я не уверен, что тайные желания и фантазии присущи всем. Хорошо, у Ларетта они есть, но у многих людей нет. Например, я готов поклясться, что Фред ни с чем подобным не сталкивался. Автор. Да нет же, как раз наоборот, просто его тайные желания труднее заметить. Пока Лоретта втайне мечтала о вечеринке в честь дня рождения, Фред предавался собственным фантазиям. Вначале Фред со всей ответственностью готовился взяться за организацию праздника в честь дня рождения Лоретты. По его мнению, именно так должны вести себя любящие мужья, и кроме того, жена обидится и разозлится, если он не придумает что-нибудь особенное. Он испытал облегчение, узнав, что Ларетта не хочет собирать гостей, так как это потребовало бы от него больших затрат времени и усилий. Но потом Фреда понемногу захватила идея праздника для двоих. Ему хотелось, чтобы этот день сблизил их с Лареттой и по-настоящему запомнился ей. Он позвонил в спа-центр, чтобы договориться о сеансе массажа для жены, именно у той массажистки, которая больше всего ей понравилась, когда они были там последний раз. Он заехал в ресторан и оставил специальный заказ утку в красном вине. Его нужно было сделать за 4 дня до торжества. И он обыскал весь город в поисках подарка, который по-настоящему её обрадует. Фреду показалось, что он его нашёл ночную рубашку Он представлял себе, в какой восторг придёт Лоретта после приятного массажа и утки в вине, запечённой специально для неё, а потом начнёт открывать его особенный подарок, держа в руке бокал восхитительного шампанского, на её глазах выступит слёзы, жена бросится к нему, чтобы заключить в объятия, и они займутся любовью прямо там, на кровати среди обрывков подарочной бумаги. Но Лоретта не пришла в восторг, как ему мечталось. Массаж хорош, одобрила жена, правда, в этот раз было немного больно. В ресторане ей не терпелось поскорее поесть, а обслуживали их, по её мнению, целую вечность. Что до ночной рубашки, удача сказала она, что он вспомнил заодно о фланелевой пижаме. Тайное желание Лоретты не осуществилось, и она не могла скрыть своего разочарования, хотя и не удавалось найти слова, чтобы объяснить Фреду, в чём дело. Фантазия Фреда тоже растаяла, как дым, но он лишь пожал плечами. Казалось, он совсем не расстроился, все тот же старый добрый Фред. Тайная мечта родилась, разбилась и исчезла без следа. Никто бы не догадался, что он питал какие-то фантазии. Он и сам почти забыл о них, хотя легкая и едва уловимая печаль закралась в его любовь к Лоретте. Как можно было бы спасти Фреда от подобного развития событий? Если бы он внимательнее относился к своим тайным желаниям, то мог бы поделиться ими с Лореттой. Лоретта. Признайся, тебе ведь совсем не хотелось возиться с вечеринкой. Фред. Что ж, признаю. Я и правда испытал облегчение, когда ты сказала, что не хочешь никаких вечеринок, но мне всё равно хотелось сделать для тебя что-то особенное по высшему разряду. Вот почему я придумал всё это. Ты хотя бы заметила этикетку на шампанском? Готовность Фреда признать, что идея с вечеринкой его не вдохновляла, настраивает Лоретту на мирный лад, и теперь она способна увидеть, что муж действительно старался ей угодить. Лоретта. Мне стыдно за себя. Я была так поглощена мечтами о том, что ты прочтёшь мои мысли, что не оценила по-настоящему, сколько всего ты для меня сделал. Готовность Лоретты оценить его усилия по достоинству вызывает у Фреда желание помириться. И теперь ему легче сказать то, что она от него ждала. Фред. Я должен был догадаться, что на самом деле ты хочешь вечеринку в подарок, или, по крайней мере, я должен был ещё раз спросить тебя, чтобы быть уверенным, что ты не передумала. Готовность Фреда предположить, что он должен был догадаться о её мыслях, заставляет Лоретту заверить мужа, что это было невозможно. Лоретта. Да, но к тому времени было бы уже слишком поздно, наши друзья уже не смогли бы отменить свои планы. И в любом случае, как ты мог быть уверен, что я не скажу что-нибудь вроде: "Эй, я же предупреждала, никаких вечеринок". Лоретта и Фред вступили в положительный цикл взаимодействия, в котором оба делают шаги навстречу друг другу в ответ на аналогичные шаги партнёра. Для подавляющего большинства пар возможность вот так обсудить свои тайные желания имеет гораздо более важное значение, чем торжество в честь дня рождения. Непонятые желание. Стыд и самоедство удерживают нас от того, чтобы поделиться с партнёром своими тайными мечтами. Или, как в следующем примере, мы, не подумав, делимся своей фантазией, а потом принуждены её защищать. Артур и Шарлотт, супружеская пара за 30. Артур пытается начать своё дело в области бизнес-консалтинга. Шарлотт Увольняется из средней школы, где она работала учителем музыки, чтобы заниматься воспитанием их с Артуром троих маленьких детей. Она вносит свой вклад в семейный бюджет, давая уроки игры на фортепиано. Направляясь на машине в магазин за продуктами, Артур и Шарлотт проезжают мимо пары на велосипедах. Артур, не подумав, делится своей тайной фантазией. Они купит ли нам велосипеды? Шарлотт. Ты считаешь, они нам пригодятся? Артур. Почему ты с ходу отвергаешь любую мою идею, Шарлот? Потому что от них всегда мало проку. Артур. Э велосипеда выгодная покупка. Мы бы сэкономили на бензине. Шарлот. Ну, конечно. Если нет дождя и не очень холодно, или в тех редких случаях, когда нам не надо в магазин или с нами нет детей. Артур. Ладно, ладно, забудь. Ты у нас всегда такая правильная, что скулы сводит. Скептик. Это пара мне совсем не интересно. Ясно, что Артур безответственный инфантильный человек. Ему хочется немедленно получить всё, что взбредёт в голову. Автор. Вообще-то Артур не рассчитывал покупать эти велосипеды. Они с Шарлоттой так быстро начали пререкаться, что не успели понять, что на самом деле он согласен с ней. Он понимает, что это бессмысленная покупка. Если бы Артур высказался до конца, вот что услышала бы Шарлот. Артур Я знаю, что у нас нет на них денег и возможности часто кататься тоже, но когда я вижу, как дружно эта пара крутит педали, мне хочется быть на их месте. На меня так давит стресс из-за того, что я стараюсь поставить на ноги бизнес и беспокоюсь о финансах, что иногда хочется сесть с тобой на велосипеды и ехать куда глаза глядят, забыть обо всём. На это Шарлот могла бы ответить: "Да, мне тоже. Слушай, я знаю классное место, куда мы могли бы так поехать". Почему бы нам прямо сейчас туда не отправиться? Возьмём велосипеды в аренду на пару часов. У нас как раз хватит времени покататься до того, как надо будет забирать детей. Сделав такое предложение, Шарлот присоединилась бы к Артуру в его фантазии и превратила бы её в реальность. Первая фраза Артура: "А не купить ли нам велосипеды?" оказалась неудачной, так как он не дал ясно понять, что в курсе абсолютной непрактичности своей идеи. Шарлот Пришлось сделать это за него, и она вступила в спор. Артур вынужден был защищаться и тоже застрял в ссоре. В итоге его вдохновенные идеи, которые потенциально могла бы укрепить их любовь, внесла разлад между ними. Шарлотта и Артур могут в любой момент устранить конфликт, если один из них осознает, что фраза "А не купить ли нам велосипеды?" всего лишь выражала желание, а не серьезное намерение. Вот пример, как это делает Артур. Артур «Погоди минутку. Почему я бросился защищать эту безумную затею? А разумеется, у нас нет ни денег, ни времени, чтобы тратить на эти велосипеды. Я просто размечтался, как чудесно было бы их иметь». Вот что могла бы сказать Шарлот, если бы она поняла, что фраза мужа «а не купить ли нам велосипеды» была всего лишь фантазией. Шарлот. «Постой, может, ты просто фантазировал, не купить ли нам велосипеды? А я вклинилась, не дав тебе даже помечтать». Не пропустить тайные желания. Совместная жизнь это череда наполовину пережитых, наполовину высказанных, наполовину сбывшихся фантазий, которые мы легко отпускаем и быстро забываем. Я рекомендую парам научиться отслеживать свои тайные желания и фантазии и говорить о них так, чтобы это сближало партнёров, а не вносило между ними разлад. Давайте вернёмся к Карен и Джозефу, которые встречаются на пороге дома после трудного дня. Главы 13 и 14. По дороге домой с работы Джозеф размечтался о том, что Карен волшебным образом догадается, какой у него был тяжёлый день. Она встретит его на пороге бокалом кровавой мэри, в которую по такому случаю добавлено больше специй, положит на привычное место свежую газету для него, будет следить, чтобы дети не шумели. И подаст ему ужин, пока он смотрит новости. Позже она сделает ему массаж и сочувственно выслушает его рассказ о неприятностях дня, а потом Между тем у Карен были свои тайные фантазии. Она представила, что Джозеф волшебным образом догадается, что она провела день в домашнем Аду. Он захватит домой интересный фильм на DVD, Выслушает с неослабевающим вниманием её рассказ обо всех тяготах дня и настаивает на том, чтобы она села отдыхать, а он пока займётся детьми и приготовит ужин. Позже он предложит уехать на выходные, только мы вдвоём, и позаботится о няне для детей. Но как только Джозеф переступает порог дома, мечты обоих партнёров разбиваются вдребезги. Оба обнаруживают, что партнёр, который виделся с спасателем в фантазии, сам нуждается в спасении. Скептик. Почему-то я совсем не удивлён. Довольно глупо ждать, что ваш партнёр забудет о собственных проблемах и бросится заботиться о вас. Автор. Согласен, но многого ведь не требуется. Ласковое слово, возможность поделиться друг с другом на болевшем, и Карен с Джозефом воспрянули бы духом. Как правило, в реальности нам достаточно сотой доли того, о чём мы мечтаем. Скептик. Я по-прежнему считаю, что неправильно рассчитывать на заботу со стороны окружающих. Разве быть взрослым человеком не подразумевает способности самому за собой следить? Автор. Карен и Джозеф с вами бы согласились. Вот почему они не знали, как обсудить свои фантазии. Вместо того, чтобы поделиться с Карен своими тайными желаниями, Джозеф просто вошел со смутной, наполовину бессознательной надеждой, что Карен с места в карьер бросится исполнять их. И Карен тоже не доверилась мужу. Она просто перечислила все проблемы дня, рассчитывая, что Джозеф сам догадается, как сильно она нуждается в утешении. А потом, увидев, что их тайным мечтам не суждено сбыться, они сразу о них забыли. Скептик. Ну и слава богу, разве нет? Ума не приложу, что еще делать с этими фантазиями? Очевидно, что говорить о них невозможно. Как можно рассказывать о такой чепухе, не чувствуя себя идиотом? Автор а как насчет того, чтобы признать, что мы чувствуем себя по-идиотски? Джозеф мог бы сказать, «Я знаю, с моей стороны глупо даже думать на такие темы, но я надеялся, что каким-то волшебным образом ты догадаешься, что у меня был жуткий день на работе, и сделаешь так, чтобы я забыл обо всех неприятностях. Ну, в общем, с порога начнешь осыпать меня всякими приятными вещами и заботой, бокал кровавой мэри, немного покоя и тишины, и все в таком духе». Если бы Джозеф сообщил о своем желании в таком ключе, то есть подчеркнул, что осознает всю нелепость своей фантазии, не ждет, что Карен ему подыграет и не винит ее за это, жена, скорее всего, не обиделась бы и ответила сочувственно. «Я бы с радостью сделала все это для тебя, но после прошедшего дня сначала у машины спустило колесо, а потом собака одним махом проглотила упаковку сливочного масла. Не представляешь, как быстро масло вышло у нее с другой стороны». Мне самой нужна поддержка. Скептик. Ну и к чему вы клоните? Карен с Джозефом ведут милые речи, но по сути ничего не изменилось. Автор. Да. Кажется, будто ничего не изменилось. Ни та, ни другая фантазия партнёров не исполнилась, и шансов, что ещё исполнится, мало. Оба слишком нуждаются в утешении, чтобы позаботиться друг о друге. Но и Карен и Джозеф делают то, что очень редко случается в парах. Они спокойно беседуют, как будто иметь из ряда вон выходящие неисполнимые фантазии обычное дело. Можно говорить партнёру о своих фантазиях и тайных желаниях, не упрекая его или её в том, что он или она их не исполняет. Можно выслушивать рассказ партнёра о его фантазиях и тайных желаниях, не чувствуя себя обязанным их исполнить. Таков мой альтернативный подход к фантазиям в отношениях. На сегодняшний день к ним относятся, с одной стороны, как к недопустимым, а с другой воспринимают как немедленный призыв к действию. Никто до сих пор не позволял себе роскоши быть услышанным и понятым в своих фантазиях. Карен и Джозеф не осуществили бы свои фантазии насчет DVD и массажа, зато им удалось бы помочь друг другу почувствовать, что в этих желаниях и мечтах нет ничего зазорного, и эта взаимная поддержка спасла бы их от отчуждения. Взамен они смогли бы посочувствовать друг другу. Но что за невезение! Сразу у обоих выдался тяжёлый день, и поэтому ни один не смог поддержать другого. После целого дня в далёких друг от друга заботах даже краткий миг взаимопонимания может принести невероятные плоды. Итак, вот как можно добиться мастерства в осознании обсуждений фантазий и тайных желаний в отношениях. Необходимо выполнить три условия. Первое: Допустить, что размолвка между вами и партнером могла быть вызвана неосознанной фантазией, которая прячется в тени сознания, потому что вам слишком неловко о ней говорить. Если вы будете на страже, чтобы не пропустить подобные тайные желания и фантазии, то у вас появится больше шансов их обнаружить. Второе. Верить, что иметь подобные фантазии абсолютно нормально. Третье. Говорить о своих фантазиях так, чтобы не вынуждать партнёра защищаться, то есть чётко давать понять, что вы не воспринимаете их всерьёз. Это всего лишь фантазии, и не ждёте, что партнёр будет их исполнять. Фантазии как подсказки. Как только вы научитесь распознавать свои фантазии, можно переходить на следующий уровень, а именно использовать их как подсказки. Давайте вернёмся к фантазии Кэти о которой я рассказывал в главе 11. Кэти с тоской вспоминает ранний этап отношений, когда они с Бертом любили ходить на вечеринки, танцевать и не спать далеко за полночь, болтая обо всём на свете и занимаясь любовью. Кэти грезит о восторгах, которые испытывала в начале замужества. Её фантазия свидетельствует о тревоге, которую она переживает в настоящем, потому что больше не ощущает прежней радости в браке. Совсем как жемчужина указывает на то, что в раковине скрывается песчинка, фантазии намекают на существование в нашей душе тайных желаний и обманутых надежд. И содержание этих фантазий может многое рассказать о сути наших желаний и причинах обманутых надежд. Но нам не приходит в голову взглянуть на свои фантазии как на подсказки. Вместо этого мы бросаемся действовать. Так поступает и Кэтти. Она подходит к Берту и предлагает: "Кэти. Давай поедем вечером на озеро, покатаемся на лодке". Она надеется возродить их былые романтические чувства друг к другу. Она не говорит Берту о том, что ей не хватает близости, которая существовала между ними в начале брака, и о своей надежде, что свидание на озере как когда-то вернёт это ощущение. Кэти просто произносит: "Давай покатаемся на лодке". Кэти грезит на его. Она верит, что вечер при Влуне оживит их любовь. Берту же те же жены наоборот видится в мрачном свете. По его мнению, катание на лодке, которое раньше приводило обоих в восторг, теперь со всей очевидностью продемонстрирует, что из их жизни ушла романтика. Поэтому он отвечает: "Берт, по-моему, неплохая мысль, но давай вернёмся к ней позже". Берт надеется, что Кэти забудет о своём предложении. Она не забывает, но больше не заговаривает на эту тему, только еще сильнее грустит. Вообще-то нет ничего плохого в том, чтобы взять быка за рога и начать действовать. Я сам так все время поступаю, и это очень помогает. Кэти с Бертом тоже могли бы извлечь из этого много пользы. Если бы Берт согласился покататься на лодке, им, возможно, удалось бы до некоторой степени возродить былые романтические чувства. Решение действовать приносит неприятности лишь в том случае, когда мы ими ограничиваемся. Я советую не только предложить конкретный шаг к сближению, но также обсудить фантазии, которые за ним скрываются. Две недели спустя Кэти предпринимает попытку поговорить о своих фантазиях. К несчастью, как это обычно происходит с долго сдерживаемыми чувствами, она выплёскивает их мужу в виде обвинений, что провоцирует негативный сценарий конфликта. Кэти. Почему мы больше не болтаем ночи напролёт, не ходим на вечеринки или потанцевать, и даже не занимаемся любовью, как раньше? Кэти намекает, что это происходит из-за него. Берт реагирует так же, как большинство из нас, когда мы сталкиваемся с несправедливым обвинением. Он защищается и отвечает, апеллируя к логике, а не эмоциям. Берт. Ты же знаешь, что мне надо рано вставать на работу. В те времена мы были студентами и могли спать до полудня. Линия фронта проведена. Кэти парирует, что у них обоих были утренние занятия, поэтому они никак не могли позволить себе спать до полудня. Берт напоминает, что это был всего лишь один утренний семинар раз в неделю, поэтому в основном они всё-таки спали до полудня. Дискуссия застревает на обсуждении учебного расписания 25 лет тому назад. И Кэти не удаётся донести до мужа свою мысль о том, что она тоскует по той страсти, которую они питали друг к другу когда-то. Она уходит подавленной тем, что Берд отказался её выслушать, и втайне переживает, что слишком многого требует от мужа. Промах Кэти в том, что она облекает свою фантазию в форму претензии, вместо того, чтобы высказать её как пожелание. Вообще-то нет ничего страшного в том, чтобы заявить о фантазии в форме претензии. По крайней мере, будем надеяться, что это так, ведь мы все так делаем. Трудно удержаться от обвинений, когда чувствуешь себя неловко, неуверенно или в отчаянии. А именно так мы зачастую ощущаем себя, когда речь заходит о наших фантазиях. Сообщая о фантазии в форме претензии, мы сознаём проблему лишь в том случае, если больше ничего не предпринимаем. Я советую предъявить претензию, возможно, даже вступить в спор, который за ней последует. А затем вернуться к разговору и использовать фантазию как подсказку. Так поступает Кэти. Позже она подходит к Берту. Кэти. Не знаю, что на меня нашло, ты не обязан ехать на озеро только потому, что этого хочу я. И кому придёт в голову в нашем возрасте всю ночь заниматься любовью? Берт. Вот насчёт последней части я не против. Кэти. Хм. Почему меня это не удивляет? Вообще-то я не сказала точно, чем мы займёмся, когда окажемся в лодке. Берт с улыбкой. Ах, наверное, я поторопился, когда сказал тебе нет насчёт лодки. На миг Кэтти и Берт снова страстно влюблённые, как в юности. Именно так они когда-то разговаривали друг с другом. Кэтти продолжает. Я даже не знаю, почему стала думать о озере, хотя нет, наверное, знаю. Мне не хватало нашей страсти, но ты понимаешь, как раньше, когда мы устраивали такие приключения? Берд. Хорошие были времена. Кэти. Тогда я чувствовала, что мы гораздо ближе друг к другу. Хотя, знаешь, сейчас тоже чувствую, что мы близки. Кэти чувствует близость с мужем, потому что она доверила ему свои переживания, то есть поделилась тревогой о том, что они стали отдаляться друг от друга. Вот о чём фантазировала Кэти. Оба собом в ростве душ, как раньше, потому что ей не хватало этого в настоящем. И она вернула в их с мужем отношения близость, по крайней мере, в данный момент, открыв Берту свои мысли. Близость рождается в общении. Она подразумевает, что вы слушаете то, что волнует партнёра, и делитесь собственными переживаниями, даже если нет. В этом случае особенно речь о том, что вы перестали ощущать близость в отношениях. Забытые подсказки. В идеале партнёрам стоит использовать свои фантазии как подсказки, но это трудно. Слышали ли вы когда-нибудь, чтобы любимый человек говорил вам нечто подобное? Я всё думаю о том, как раньше мы не спали всю ночь, болтали и занимались любовью. После этой фантазии меня всегда охватывает одно и то же чувство: должно быть, мы отдалились друг от друга. У меня весь день не идёт из головы, как мы бывало снимали с себя всю одежду и плавали в том озере в горах. Похоже, эта фантазия снова даёт мне понять, что наши отношения уже не кажутся мне особенными, как прежде. В последнее время я мечтаю о том, чтобы жить в одиночестве в домике в лесу. Должно быть, это значит, что я переоценил свои силы и пошёл на слишком много компромиссов ради тебя: походы по магазинам, лыжные прогулки, кулинарный класс. Я всё думаю о том романе, который был у тебя 10 лет назад. Похоже, я чувствую, что ты принимаешь мою любовь, как должна. Не могу выбросить из головы фантазии о своём бывшем. Наверняка это означает, что я чувствую себя недооценённой. Я мечтаю, что ты встретишь меня на пороге, невероятно соблазнительная и очаровательная, полная любви и ласки. Или скажешь, что я тебе ужасно дорог, или подойдёшь и обнимешь, или вдруг тебя охватит неудержимое возбуждение при виде меня, и тебе захочется безумного страстного секса. Должно быть, это означает, что я чувствую себя брошенным и забытым. Мы не делимся своими фантазиями. И хотя наша скрытность заслуживает порицания, у нас есть на то причины. Если женщина скажет мужу, что грезит о том, чтобы на пороге её встретил притягательный, уверенный в себе герой-спаситель, вместо подавленного, ворчливого и замкнутого в себе мужчины, которым он предстаёт перед ней каждый вечер, муж, скорее всего, обидится. Если он ответит, что мечтает о том, чтобы на пороге дома его встречала ласковая, утешающая и любящая женщина, а не вечно жалующаяся, измотанная в дурном настроении существо, каким он находит её каждый вечер, она, вероятно, тоже обидится. Но даже если они обмениваются подобными фразами, не всё потеряно. Им остаётся, и это много искупает, проявить сочувствие друг к другу. Муж и жена могут согласиться, что это ужасно, быть неспособными проявить любовь и поддержку, о которых мечтает близкий человек, из-за того, что помимо других причин, в данный момент они сами нуждаются в любви и поддержке. Партнёры могут дать друг другу утешение, опираясь на общую человеческую судьбу. Тот факт, что многие наши важные потребности и желания так и остаются неудовлетворенными. К счастью, ирония жизни в том, что стоит нам поделиться нереализованными фантазиями, как мы делаем шаг к тому, чтобы они начали сбываться. Безработный мужчина, проведя полдня на бирже труда, Бесконечные очереди равнодушных сотрудников, которым по идее платят за то, чтобы они помогали в поисках работы, чтение аннотаций за то, что он отказывается от вакансий вроде посудомойки, утешает себя тем, что хотя бы дома его встретят теплом и заботой, и пережитое унижение забудется. Поэтому по дороге домой он пускается в довольно-таки нелепые фантазии о том, как именно жена проявит тепло и заботу. Однако по сути всё, что ему нужно, ласковое слово и шанс поделиться с ней разочарованиями дня, чтобы мир в его глазах из холодного и безразличного снова стал терпимым. Ему даже не требуется, чтобы его фантазии в точности сбылась, потому что благодаря душевной поддержке жены, она в каком-то смысле и будет исполнена. Не трудно понять, как это произошло. Пережив неудачу в реальности, мы часто компенсируем её, щедро вознаграждая себя в своих мечтах. Всего лишь сталика настоящего, а не воображаемого удовольствия, добрые слова от родного человека и нужда в утешительных фантазиях исчезает. Итак, фантазии неизбежно сопровождают нашу жизнь. Они есть у всех. Компенсируют сиюминутные разочарования и потери, таким образом указывая на существование конкретных разочарований и нехватки чего-либо в отношениях являются преувеличенной компенсацией. Не стоит воспринимать их буквально. Зверски проголодавшись, мы мечтаем не о кофе с бутербродом, а о царском столе, который ломится от яств, но в реальности аппетитный сэндвич и горячий кофе вполне нас устроят. Скептик. Знаете, о чём мечтаю я? Автор. Нет, о чём же? Скептик. Выиграть хотя бы один из наших с вами споров. Автор. Это и правда несбыточная фантазия. Ведь вы, герой моей книги, если хотите победить в споре, вам придётся написать собственную